Глава вторая. Они прибыли в замок Жермана вечером, когда солнце почти исчезло за стеной далекого леса. Отряд последние километры шел на рысях, стремясь успеть до заката. И хотя в землях барона царил мир, но шальные шайки разбойников еще бродили по округе, и представляли опасность даже для такого немалого отряда. Дэн, скакавший рядом с Сабиной в конце колонны, в слабых лучах солнца сумел рассмотреть замок и ближайшие подступы к нему. Замок стоял неподалеку от реки на небольшом холме. Внешнюю стену окаймлял ров, наполовину наполненный мутной водой. Через ров перекинут подъемный мост, узкий, составленный из толстых бревен. Стены не очень высокие, Первые два метра выложены из камня, а выше идет дерево. Наверное, с камнем в этих местах вовсе туго. С дороги видны только три башни. Они тоже из дерева. Узкие бойницы, желоба для смолы, треугольные крыши. Над стенами деревянный навес, спасающий от дождя и вражеских стрел. Ворота двойные, как и положено, окованы железом. Надвратные башни узкие. Строил Жерман свою резиденцию по типичному плану. А использование дерева объяснимо дефицитом строительного камня. Или сроки поджимали, нужна была хоть какая-то защита от многочисленных врагов. Что ж, главное — выстоять, а дерево на камень сменить всегда можно. Кто-то из всадников продудил в рук. На стене возникло шевеление, и вскоре створки ворот пошли в разные стороны. Отряд поехал по мосту. Подъезжая к воротам... Дэн заметил в бойницах башен и на стене фигуры воинов. Некоторые держали в руках луки. Бдительный в замке на высоте. Едва отряд миновал ворота. Их сразу закрыли. Потом подняли и мост. Тот прикрыл с собой ворота, делая их вовсе неприступными. Десятник соскочил с коня, бросил повод подбежавшему мальчишке и обернулся к Дэну. «Идем к барону!» «Идем!» Глянув по сторонам, Дэн приметил воинов на стенах, народ, снующий по двору, конюшню в дальнем углу. Разглядел, наконец, и сам замок. Стандартное прямоугольное строение из трех этажей. Это надземное. Подземных, может быть, один или два. Он помог слезть с Абине, отдал коней какому-то подростку и пошел следом за Лербедом. Волнение, исчезнувшее было в дороге, вновь охватило его. Сейчас он узнает, насколько хороша его легенда. Только вот цена такому знанию слишком велика. Двери замка. Под стать внешним воротом, дубовые, обитые железом. За ними арка с отворотами, ведущими в другие помещения и на второй этаж, и зал. Не очень большой, но способный вместить всю дружину барона во время пира. Слева и справа большие камины. На стенах факелы, под стенами скамейки. В глубине зала стол и два кресла. Потолки высоченные, метров шесть точно. Толстые колонны цилиндрической формы тоже увешаны факелами. Сейчас в зале были только хозяин замка и несколько его вассалов. Все в доспехах и при примечах. Лербет подошел к стоявшему возле стола барону, склонил голову, приветствие и после ответного кивка коротко доложил результаты поиска. Дэн слушал вполуха, его сейчас больше занимал хозяин замка. «Барон жерман Среднего роста, плечистый мужчина лет тридцати пяти. Лицо скуластое, худощавое. Тонкие длинные усы придают ему слегка комичное выражение. Но вряд ли кто осмелится шутить над бароном по этому поводу. Да и по-другому тоже. Барон в доспехах, что довольно странно для этого времени суток и места Все же у себя дома? Или куда-то собрался? Да и другие дворяне тоже в доспехах. Дэн с интересом рассматривал их, попутно отмечая про себя некоторые детали. Конец десятого века, Европа. Расцвет рыцарства вот-вот наступит, но пока он на подходе. Вооружение и доспехи рыцаря еще не приобрели тот вид, что широко известен благодаря книгам, фильмам, музеям, историческим реконструкциям. Нет жестких стальных доспехов, защищающих рыцаря с ног до головы, нет глухих шлемов, а есть длинная до колен кольчуга с капюшоном. Усиленный стальным нагрудником и стальными наплечниками. Есть открытый шлем, вытянутый вверх, с поднятой стрелкой и кольчужной сеткой. Есть боевые рукавицы с кольчужной или пластинчатой защитой. Широкий кожаный пояс с огромной металлической бляхой, защищающей живот. Есть наручи и поножи, кожа с нашитыми стальными пластинами. Основное оружие меч, типичный каролингский. Довольно широкий клинок с закругленным концом, длиной 80-90 см, прямая крестовина, рукоятка с кожным плетением и навершие в форме шара. Еще нет литых лад, еще не надо удлинять клинок, заострять его, делать рукоять полуторной или двойной. Долы короткие, металлургия пока только развивается, и облегчать оружие без ущерба прочности сложно. Вот он каков. Типичный рыцарь конца X века. владетельный дворянин, хозяин и защитник подвластных земель. На вид сущий разбойник, каковым на самом деле и является. Пришел в эти земли, силой согнал местный люд, повелел приносить ему хлеба и мясо шкуры пушных зверей и диких оленей, ткани и посуду. Взамен обещал защищать от угроз и нападений. Несогласных порубил или продал, остальные начали работать, понимая, что в другом месте другой рыцарь все равно заставит делать то же самое. Но, может быть, на худших условиях. Заняв свободные доселе земли, рыцарь послал сообщение хозяина провинции, герцогу, мол, есть теперь такой замок и такой барон, готовый принять вассальную присягу и защищать своего господина, если и тот обязуется выполнять договор. А может, и не так было. Может, это герцог, не имевший сил прибрать к рукам дальние владения, одарил имя своего верного слугу. И тот прибыл сюда с небольшим отрядом, человек двадцать-тридцать, занял земли тем же способом, но уже с разрешения Сюзерена. Барон Жермен, дитя своего времени. Времени сурового, тяжелого и безжалостного. Силой, хитростью, умом, заняв нынешнее положение, он будет защищать его до последней капли крови. Своей, вассалов, дружины, ну и, конечно, врагов. И не надо строить иллюзии относительно благородства рыцаря. Еще не те времена. Еще далеко до знаменитого рыцарского этикета, свода правил и законов, по которым должен, но не обязан, жить настоящий дворянин. Этот барон, решил он, что так лучше, прибьет незваного гостя, посадит в темницу или заставит служить себе. Потому что сила на его стороне. А значит, он прав. Это надо понять и учесть при разговоре и помнить. Слабым в этом мире не место. Слабые сеют зерно, пасут скот, отдают оброк, а сильные все это получают и отстаивают право на получение мечом или топором. Нет, дерзить барона не след, но держать себя уверенно и спокойно, как и положено дворянину, надо. Только вот как на это посмотрит сам барон и его окружение? Десятник закончил доклад, упомянув в конце об уведенной им стычке, и отступил на шаг. Барон кивнул и перевел взгляд на Дэна. Смотрел он снизу вверх. Вопреки распространенному мнению, в прежние века люди не были настолько меньше нас, чтобы задирать головы при взгляде в глаза. Однако средний рост их был все же ниже современного. Вот и Жермен имевший около 170 сантиметров, взирал на Дэна с некоторым недовольством. Человек с ростом 183 сантиметра выглядел настоящим гигантом. «Кто вы?» — пробасил барон. Дэн шагнул вперед, коротко кивнул, как равный равному и ответил. «Мое имя Дэн Томак. Я внебрачный сын барона трассе «Жермен?» и его дворяне с изумлением смотрели на новоявленного баронета, возникшего из ниоткуда. Но барон Трессе не имел детей, — резко произнес жермен Его сын погиб пять лет назад, а дочь умерла в младенчестве. Откуда же ты? — Как и все от матери, — позволил себе улыбку Дэн. Моя мать была прислугой в замке Трессе, а когда понесла, барон отправил ее в деревню эти у него уже были дети от жены. Моя мать решила уехать как можно дальше. Я родился и вырос далеко отсюда. В таброте. У тебя акцент. Ты говоришь, не по-нашему. Да, я много лет провел в другой стране. Там язык иной. Я вас понимаю неплохо, но говорю... Дэн развел руками. хмыкнул Как есть. Барон кивнул. Это выглядело правдой. А дальше... Стал воином, наемником, служил у разных господ, участвовал в сражениях и войнах Полгода назад решил вернуться на родину, хотел увидеть отца, думал служить ему. Но мой отряд разбили в бою, я попал в плен к новому владельцу замка. От него и узнал о гибели отца. По мере рассказа лица дворян вытягивались все больше. История походила на правду, значит, перед ними мог действительно стоять молодой барон Трессе. Новый владелец замка, его зовут Реглас, имеет дело с каким-то колдуном. Я видел странных чудищ, ходящих на двух ногах и говоривших, как люди. Видел дракона. В этом месте Дэн сделал паузу, нервно потер лоб рукой, показывая волнение. Он явно связан с нечистой силой, и она ему служит. Жарман нахмурился. Одно дело думать, что владелец замка повелевает нечистью. Другое точно знать — это плохо. «Почему он тебя не убил?» — спросил он. «Сначала он хотел, чтобы я служил ему, а когда я отказался, он велел запереть меня в подземелье и сказал, что оттуда я выйду только двумя способами — или его человеком, или ногами вперед». Барон невольно кивнул. Получалось и ему делать такие предложения. «И как же ты убежал?» «Мне помогла эта женщина, госпожа Сабина!» Дэн обернулся и посмотрел на закутанную в плащ фигуру, молча стоявшую позади него. «Она тоже пленница Регласа. Кто она и откуда, я не знаю. Женщина нема. Я только знаю, что барон ее пытал». В зале раздался недовольный гул. Дворяне сами далеко не ангелы, способные и на кол посадить, и голову снести. Все же к пыткам женщин относились с неодобрением. В глазах Жермана промелькнуло выражение сочувствия, но она тут же исчезла. Что он с ней сделал? Что-то с лицом. Женщина не показывала, а я не настаивал. Видеть такое мне не по душе. Дэн замолчал, склонил голову из-под лобья, глядя на дворян. Пока его версия не вызывала сомнений. Но допрос только начался. Историю с женщиной барон пропустит. По большому счету это его волнует мало. Вот Дэна еще помучает. «Как же вы сумели убежать?» В голосе Жермена слышалась насмешка. «Я никогда не был в замке покойного трассе, но знаю, что его темница не уступает моей ни крепостью засовов, ни надежностью стражи». «Верно, темница его надежна, засовы крепки. Только вот стража, она не так хороша и не всегда слушает хозяина. Один стражник — настоящий зверь и ненормальный». Все приставал к женщине. Его не отпугивала даже ее внешность. Сегодня утром Реглас с большей части дружины уехал куда-то. Он последнее время часто покидает замок. Стражник остался один, тот самый. Он решил воспользоваться случаем и овладеть женщиной. Распаленные страсти он забыл об осторожности. А женщина сумела оглушить его. Это тоже не выходило за рамки обычного. Мало мужчин... Забывает обо всем, когда хочет утолить страсть. В таких случаях насильники теряют голову, иногда в прямом смысле слова. Она взяла ключи от темницы и освободила меня. Я сумел пробраться в конюшню. Ворота замка были открыты, ждали Регласа. Мы выскочили как раз в тот момент, когда его отряд переходил реку. Потому за нами сразу и погнались. Ну, а дальше вы знаете. Дэн сделал паузу повел глазами на замершего неподалеку лрбеда